П. Сказав, что мысль, создающая «я», есть ограничение. Кришнамурти. Мысль создает «я». «Я» понимает, что оно ограничено, а поэтому «я» уже не существует. Ф. Когда это произошло, почему я вообще должен называть то, что продолжается мыслью? Кришнамурти. Я ничему не даю наименования. Я понимаю, что мысль… Является ответом прошлого. Я составлена из различных продуктов мысли. Они создали я, представляющие собой прошлое. Я есть прошлое. Кроме того, я проецирует и будущее. В целом это незначительное явление. Это все. Каков следующий вопрос? П. Оказавшись в столь безнадежном состоянии, что же нам делать с вопросом о Боге? Кришнамутий. Это состояние не является безнадежным. Наоборот, это вывели безнадежность, ибо мысль сказала, что она не в состоянии выйти за пределы самой себя, и поэтому пришла в отчаяние. Мысль понимает, что любое ее движение заключено в поле времени, как бы она его ни называла – отчаянием, свершением, удовольствием, страхом. Ф. Таким образом, осознание ограниченности и будет состоянием отчаяние Кришнамурти, нет. Это вы вводите отчаяние. Я говорю лишь то, что отчаяние есть часть мысли. Надежда тоже часть мысли, и эта мысль говорит любое мое движение, будь то отчаяние, удовольствие, страх, привязанность, отречение, есть движение мысли. Когда мысль понимает все это как движение самой себя в различных формах, она останавливается. А теперь пойдем дальше. П. Я хочу задать вопрос. Вы сказали, что существование продолжается без «я». Так что или кто идет дальше? Кришнамурти, мы ушли от слова «бог». П. Если употребляемое мной слово «бог» слишком глубоко погружено в поле мысли, я отказываюсь от него, теперь я двигаюсь без него, поэтому я спрашиваю, есть ли мысль, как «я». пришла к концу, что же является инструментом исследования. в Кришнамурти, мы достигли такой точки, где нет движения мысли. Когда в своем исследовании мы проникаем в глубину себя так далеко, так логично, с такой полнотой, как делаем это сейчас, мысль приходит к концу. И теперь она спрашивает, что это за новый фактор появляется, Что за новый инструмент должен производить исследование? Что же это за инструмент? Это не старый инструмент, верно? Интеллект, острота мысли, качество, объективности мышления сама мысль, которая породила огромную путаницу, все это подверглось отрицанию. «П» – мысль – это слово и смысл. Если в сознании происходит некое движение, в котором отсутствует слово и смысл – Тогда действует не мысль, а нечто иное. Что именно? Кришнамурть. Мы сказали, что мысль есть прошлое, мысль есть слово, смысл, результат страдания. И мысль говорит «Я пыталась провести исследование, но мое исследование привело меня к тому, что я обнаружила собственную ограниченность». Каков же следующий вопрос? Каким будет исследование? Если вы ясно видите ограниченность, Что тогда происходит? П. Существует только видение. Кришнамуртия. Нет, видение является зрительным, и чувственное видение находится в зависимости от слова, от смысла. П. Из сказанного нами следует, что существует только видение, которое есть действие. Кришнамуртия. Я хочу быть ясным. но Вы говорите, что существует виденье чувственного восприятия. Мы вышли за его пределы. «П». Когда вы употребляете слово «виденье», является ли это состоянием, где действуют все инструменты? Кришнамурти. Безусловно. «П». Если в данное время действует один инструмент, тогда он прикован к мысли. Когда существует виденье и нет слушания… Оно привязано к мысли, но когда действуют все чувственные инструменты, тогда нет ничего, к чему можно привязаться. Тогда существует только одно, доступное знанию – существование, иначе была бы смерть. Кришнамурти, мы согласны с этим. Каков следующий вопрос? Что в таком случае будет восприятием? Что будет исследованием? Что подлежит исследованию? Что нужно изучать, верно? Что вам нужно сказать? Все ли вы стали безмолвными? П. Когда мысль приходит к концу, исследовать больше нечего. Кришнамурти. Когда мысль приходит к концу, что тогда можно исследовать? И кто будет исследователем? И каков результат исследования? Так что же это такое? Что нужно исследовать? Кто или что будет инструментом, производящим исследование? П. П. Мы всегда рассматривали исследование как движение к некоторой точке. Кришнамурть. Есть ли это движение вперед? П. Мы пытаемся исследовать Бога и истину, но когда мысль закончилась, никакой точки, куда можно было бы двигаться, нет. Кришнамурть. Идите медленно. Не делайте никаких категорических утверждений. Все, что вы можете сказать, это то, что нет никакого движения, Никакого устремления вперед. Движение вперед подразумевает мысль и время. Это все, к чему я стараюсь прийти. Когда вы отрицаете это, отрицаете движение, внешнее или внутреннее, что тогда происходит. Теперь начинается исследование совершенно иного рода. Прежде всего, ум, мозг уясняет себе, что для здорового, счастливого, легкого действия ему нужен порядок, нужна безопасность, сохранность. Это его основная потребность. И вот теперь мозг понимает, что любое движение от самого себя находится в поле времени, следовательно, в поле мысли. Существует ли тогда движение вообще? Или имеется некое движение, но совершенно иного рода, качественно другое, не связанное со временем, с процессом, с движением вперед или назад? Теперь мы спрашиваем, есть ли какое-то другое движение, Существует ли нечто, не связанное со временем? Любое движение, пока речь идет о мозге, совершается в поле времени, будь оно внешним или внутренним. Я вижу это. Мозг понимает, что хотя он способен вообразить свое расширение до бесконечности, он по-прежнему очень невелик. Так существует ли движение, не связанное с мыслью? Этот вопрос задан мозгом, а не каким-то высшим существом. Мозг понимает, что любое движение во времени – это печаль, поэтому он, естественно, воздерживается от всякого движения. Затем он задает себе вопрос, существует ли какое-то иное движение, которого он не знает, которого никогда не пробовал.